Глава двенадцатая. О королах и разыскных мероприятиях. Ведро было. Находилось ровно там, где я его оставил. У калитки, которая вела с огорода к хозяйственным постройкам. Ведро было, а вот содержимого в нем не было. Волшебство! Ёшкин кот! Вообще не грамма. Чистое, такое красивое ведро, даже заботливо вымыто. Я посмотрел на Наташку, она на меня. Пауза затянулась. Наверное, в моих глазах был какой-то намек на обвинение, потому что девчонка испугана и очень быстро ответила. «Жорик, я ни при чем, я не брала». «Блин, ну не совсем же дебил, и без ее слов ясно. Наташка все время была со мной». «Конечно, она ни при чем». Да и зачем ей это? А кто причем? Не могло ведь дерьмо в воздухе испариться. Все понимаю, однако даже абсурд жизни в зеленухах должен иметь границы. Наверное, кто-то его забрал, высказало предположение Наташка. Мысль была логичной, с одной стороны. Звучало она всяко лучше предположение, что содержимое ведра могло само вылезти и уйти. Но, с другой стороны, дело к ночи. Кто вообще ухитрился бродить по улицам, по огородам, обратить внимание на тару с минами, а потом это все забрать? Представить не могу. Но что? Девчонка вздохнула и снова посмотрела на меня. Идем к нам. Или к Ольге Ивановне. Вот к соседке не хотелось лезть от слова совсем. Аллергия у меня на нее. Тем более и вечер, и без того не задался. Опыт подсказывает, при таких условиях лучше не рисковать. Точно ничего хорошего не выйдет. В этот момент послышались отчетливые шаги в саду упомянутой особы. Мы с Наташкой заметались возле дядькиной калитки. Если Ольга Ивановна увидит нас вместе, придется объяснять ей присутствие Наташки. А потом пойдут разговоры. — Я уже знаю, как в зеленухах бывает. Не успеешь оглянуться — тебя женили. Наташка, конечно, гораздо более приятная кандидатура, чем Ленка, но разумнее и избежать лишних волнений. — Давай туда. Я одним движением открыл калитку, запихнул обалдевшую девчонку в наш сад, а потом закрыл створку, накинув крючок. — Жорик! — Ольга Ивановна нарисовалась буквально через две минуты. Выглядела она довольной, даже какой-то подозрительно счастливой. А ты чего здесь? Ведро пришел забрать? Кстати, спасибо, не ожидала. Обычно от тебя один вред, а тут такой подарочек. Только утром говорили с Виктором, что мне надо бы навести удобрение. Просила его помочь, хлеб почистить заодно. А тут сюрприз. Только зачем вы свой-то отдали? Самим пригодился бы, ну да ладно. И на ночь в другой раз лучше не надо. Хотя я сразу вон водой залила, завтра можно удобрять. Спасибо. Кстати, хлеб чистить один черт надо. Имей в виду, раз ты такой инициативный. Я высказал все, что думаю по этому поводу. Естественно, мысленно, про себя. Там были такие варианты, которые слух не везде произнесешь. То есть я, блин, горбатился. Набирал себе средства для спасения и чести зеленух, между прочим, переживая за общее дело. А Ольга Ивановна все это просто вылила в какую-то воду. — В воду! — Пожалуйста! — процедил сквозь зубы, чтоб случайно не вырвался мат. — А ты че рожу-то кривишь? Приболел? Соседка заботливо потрогала мой лоб. Я же в этот момент соображал, как поступить. Вариантов не особо много. Точнее всего один. Идти к председателю. Так получается. Либо... А давайте я вам сейчас у коровы почищу. Мысль пришла внезапно. А что? Сама же говорит, надо в хлеву убраться. Вообще, тогда имеется официальное разрешение. Правда и содержимое я, получается, с собой прихвачу. Но это ничего. Переживет соседка. Ей вон нашего вполне хватит дашь на дашь, так сказать. Точно приболел. Ольга Ивановна покачала головой. Ступай спать, сердешный. Водки выпей, грамм пятьдесят, с солью и перцем. Можно самогончику. Очень помогает. Утром встанешь, как огурчик с зеленой жопкой. Соседка хохотнула над своей шуткой. А мне вот было вообще не до смеха. Наш тщательно продуманный и проработанный план летел ко всем чертям. «Ну, давайте, пожалуйста, нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Быстро все очищу, а вам отдыхать пора. Поздно уже». Я вцепился в соседку и принялся тянуть ее в сторону хозяйственных построек. «Да иди ты, малохольный, Ольга Ивановна выдернула руку. — Совсем, что ли, умом тронулся ночь почти на дворе? Какой хлев? Завтра утром приходи и чисть сколько угодно. Кто же против? — Вот уж точно придурочный ты, Жорик. С этими словами соседка развернулась и исчезла за калиткой. Пока шла, бормотала себе под нос про ненормальную молодежь. Я стоял молча, глядя ей вслед. Заодно пытался убедить самого себя, что, в общем-то, она женщина неплохая. Просто... Просто всегда лезет, куда ее не просит. Покоя нет вообще. Достало, сил нет. Ходит и ходит. Смотрит и смотрит. Нос сует повсюду. Короче, успокоить себя путем аутотренинга не вышло ни черта. Я был зол. Жорик! Наташка осторожно выглянула из-за забора. А! Чего ты кричишь? Она уже отпрянула в сторону. Девчонка выглядела расстроенной и явно выходить из сада не торопилась. Наверное, ее пугала моя некоторая нервозность. Хотя, какая нахрен нервозность? Я был на грани бешенства. Все, идем к тебе. Ольга Ивановна забрала наше дерьмо. Что, блин, за место такое, а? Вот скажи мне, говно оставить нельзя. Это как вообще? Я решительным шагом потопал через огород к пруду, чтобы вдоль него добраться до председательского дома. Наташка семенила за мной и, судя по расстроенному сопению, опасалась спорить. До ее двора мы дошли гораздо быстрее, чем могли бы. Я не то что бежал, но двигался энергично. Наверное, на нервах. Девчонка вполне разумно решила именно в этот момент держать свое мнение при себе, характер не показывать, Поэтому просто молча неслась следом. Я думал, хуже быть не может. К деду Моте мы не попали. Там Зинаида Стефановна. Дядькин хлеб вычистили. Но это оказалось бессмысленно. Спасибо Ольге Ивановне. Опять же, соседка бодрствует, к ней тоже не сунешься. Но оставалась надежда на корову председателя. И, наверное, все должно было получиться. Но! Не понял. Мы стояли с Наташкой рядом с хлебом, бестолково глядя в пустоту. Коровы не было. Ты что, не запер? Спросила девчонка. Я? Почему я? Думал, ты закрыла, поэтому даже не проверял. Это заговор, вселенский заговор против меня. Вот что я понял. Не я. Ни Наташка не вспомнили про то, что хлеб открыт, когда уходили к дядьке. Корова, я так понимаю, пользуясь случаем, решила, а чего бы не прогуляться, если два придурка предоставили ей такую возможность. К тому же, когда Наташка вытаскивала меня из ямы, калитку в сад она тоже не заперла, и теперь Милка где-то шаталась по селу. Надо искать. Девчонка чуть не плакала. Меня отец прибьет за корову. Ну, вот и хорошо. Я взял лопату, пустое ведро. Не в том смысле хорошо, что прибьет. Это я про разделение обязанностей. Ты ищи милку, я пока буду набирать мины для футбольного поля. Так а где искать-то, жорик? Наташка растерянно крутила головой по сторонам, будто корова могла сидеть под ближайшими кустами. Наташ, я не знаю. «Думай, как корова, будь коровой, что угодно, найди только, Бога ради, время идет. Ты представь, сейчас там дед Моти и Семен свою половину поля подготовят, а мы свою нет, и что тогда? Получится, нашим игрокам придется по ямкам прыгать, а у соперника реально будут идеальные условия». Девчонка вздохнула, даже всхлипнула. Мне кажется, она в этот момент проклинала все на свете. И Милку, и предстоящий матч, и мою гениальную идею насчет испорченного поля. Наташка убежала в сторону огорода, а я в очередной раз полез выгребать навоз. Если ночь закончится хорошо, это будет фантастический результат. Я начну верить в чудо. «Не понял». А где Милка? Вот даже не удивился. Действительно, когда все идет через задницу, обязательно свалятся еще проблемы. Медленно опустил лопату и повернулся к председателю. Николай Николаевич стоял за моей спиной, таращись на свой родной хлеб, в котором теоретически должна была находиться его, родная корова. Но по роковому стечению обстоятельств ее там не было. И главное, я не имел ни малейшего понятия, как все происходящее объяснить. Понимаете? Я пришел к вашей дочери. Жорик, корова где?» – повторил председатель. «Ушла». «Я понял, пора говорить правду, иначе меня точно запишут в психе. Ночь, а Жорик Милославский ворует дерьмо в чужом хлеву. Куда ушла?» переспросил Николаевич. У него было такое выражение лица, будто он искренне надеется, что это все сон. «Не знаю. Я был предельно честен. Ясен пень. Откуда мне знать, куда делась их корова? Меня тут вообще не было в этот момент». Короче, пришлось каяться. Рассказал председателю все. Ну, не совсем все, конечно, а только в отношении матча, конкретно в своем плане. Он слушал молча, не перебивал. Я даже не мог понять, о чем Николаевич думает. Чем дольше председатель молчал, тем тревожнее мне становилось. Вот ты знаешь, когда я закончил, он покачал головой и тяжело, очень тяжело вздохнул. Ругать тебя вроде не за что. Ты хотел помочь и вообще, можно сказать, проявлял беспокойство конкретно обо мне. Надо, наверное, сказать спасибо. Но просто объясни, откуда в твоей голове берутся такие идеи? Пытаюсь понять и не могу. Завязывай свои работы. Идем корову искать. Я пытался спорить и объяснять председателю, что Сенька вместе с Матвеем Егорычем уже занялись своей частью подготовки, но он даже слушать не стал. Сказал, все должно быть честно. В этот момент я понял одно. Надежда осталась только на моих чирлидерш. Затея с минами пошла псу под хвост. Хорошо, про девок я Николаевичу не успел покаяться. Не добрались до этого потому что его упорное желание получить честную победу приведет только к тому, что Воробьевка выиграет матч, вот и все. Причем даже попытки объяснить, что Сенька и дед Мотя половину поля, скорее всего, уже испортили, разбились они уместную порядочность председателя, как морские волны о скалу. «Жорик, значит, будем рвать победу зубами», — заявил Николай Николаевич. Ты пойми, нельзя подлечить, нельзя делать что-то за спиной соперника, иначе зачем все это? Мы ведь сами потом спать не сможем. Я сильно хотел ответить, что при таких условиях зубов-то у нас вряд ли останется, но промолчал. А еще хотел задать тот же вопрос, зачем все это? На кой черт надо было затевать обреченные на провал мероприятия? А спать я буду прекрасно, крепко. Вернее, теперь уже нет. Вот если бы все получилось, то очень даже чудесно спал бы. И я, и сам Николаевич в своей председательской должности. По итогу, два часа мы лазили по всем окрестным кустам и зарослям, разыскивая чертову Милку. Сначала Наташку, а потом Милку. Насчет девчонки тоже пришлось Николаевичу рассказать. Наташка, увидев, что я иду в ее сторону не один, застыла, как соляной столб во все глаза, уставившись на отца. Она как раз шерстила камыши у пруда на предмет рогатой беглянки. Наталья, ну ладно этот. Председатель ткнул в меня пальцем. Звучало, кстати, обидно. Ты о чем думала? Как могла поддаться уговорам? ⁇ Бать, да ведь ради тебя же! Ради твоего благополучия! ⁇ Девчонка виновато потупила глаза. А я представил, что он скажет после появления Чирлидерш на футбольном поле, и что ему будет отвечать Наташка. Фантазии, если честно, не хватило. Там точно сложно подобрать слова. Еще это гадская корова. Не животное, а гребаный разведчик, спецназ ГРУ, отвечаю. Мы облазили всю прилегающую территорию и не нашли ни малейшего следа ее присутствия. Постепенно к нам начали присоединяться соседи, которые еще не спали. Просто поиски происходили достаточно громко. Николаевич матерился, Наташка хлюпала носом, Я периодически отбрехивался от нападок их обоих. Нашли, блин, виноватого. Вот правда, говорят, благими намерениями выслана дорога в ад. В итоге мы добрались до внушительной ямы, за каким-то чертом вырытой почти в конце пруда. Наш отряд значительно пополнился. Помимо меня, председателей и девчонки, теперь в него входили еще трое мужиков и столько же баб. Один мужик выглядел особо недовольным, будто мы заставляли его ходить вместе с нами. Умрешь, если честно. Сидел бы дома. Я, например, не понял, чего они все таскались следом. Походу прикалывал сам процесс бестолковой ночной суеты. Развлечений в селе мало, вот и придумали себе тусовку. Когда мы остановились возле непонятного назначения ямы, недовольному мужику показалось, что там на дне... Лежит корова. Я таращился изо всех сил, однако ни черта похожего не увидел. Правда, было темно, но блин. Милка по размерам, ни хрена ни хомяк, ее сложно не заметить. А вот Николаевич, сильно расстроенный пропажей, мыслить адекватно уже перестал. Я вообще пытался намекнуть, что скотину можно искать и днем, когда на улице светло. Мне посоветовали заткнуться. И это при том, что председатель по-братски не спалил остальным виновника данной увеселительной прогулки. Боюсь, в любом другом случае еще бы по башке настучали. «Надо лезть!» — в ужасе сказал Николай Николаевич и начал разуваться. Следом разуваться зачем-то начали остальные. Как будто я могла вместить всех желающих. В итоге... В яме оказались председатель и суровый мужик. Они судорожно ощупывали дно и даже пытались копать, потому что одна из баб совершенно не к месту предположила, что могло, как в болоте, утянуть корову внутрь. Внутрь чего именно, она не уточнила. Ясен пень, никого и ничего в яме не оказалось, да и не могло оказаться. «Корова, блин, не крот! И с хрена она закапывалась бы!» Я не знаю, до какой степени идиотизма дошла бы эта спасательная операция, но, к счастью, когда очередной раз проходили мимо огорода Николаевича, и мы реально нарезали круги, как умалишенные, из калитки показалась Наташкина мать. «Коль, я не поняла, ты ж на улицу ушел в туалет, и что?» «Два часа уже пролетело, а от тебя ни слуху, ни духу». «Валь, да тут видишь...» «Председатель бросил в мою сторону раздраженный взгляд. Так вышло, хлев плохо закрыл я. Милка сбежала». «Коль, да куда она сбежала-то? Вон, в саду у Селивановых яблоки трескало. Я пошла тебя искать, смотрю, стоит. загнал ее обратно. Испугалась. Думаешь, что за дела творятся. Милка по улице бродит. Ты пропал». «Как у Селивановых?» – спросил Николаевич, хлопая глазами. Надо было видеть его лицо в этот момент. Но еще больше радовали физиономии остальных участников мероприятия по спасению коровы. Есть ощущение, наконец, кого-то считали большим дураком, чем меня. Мелочь, а приятно. В итоге домой я попал под утром. Пока все разошлись, пока проводил Наташку, пока мы поговорили о предстоящей игре, а точнее о том, что все складывается отвратительно. Мины добыть не удалось, что делать дальше, непонятно. Потом Наташкина мать позвала пить чай. Это же самое подходящее для ночи занятие. Короче, поспать мне практически не пришлось. К тому же, вернувшись, обнаружил на синовали дрых Андрюха, и его храб был особо выразительным. Я принюхался к воздуху, а, очевидно, братец провел ночь гораздо интереснее меня. Теперь мы стояли возле футбольного поля. Я, Николай Николаевич и довольный дед Моти. Вернее, довольным он был пять минут назад, когда появился на горизонте. Но после увиденного настроение Матвея Егоровича сильно изменилось. Он офигел так же, как и мы с председателем. — Это что за хренотень? повторил свой вопрос председатель. — Дык, футбольное поле, — ответил дед за нас обоих. В конце улицы раздался характерный звук приближающегося автобуса. — Все! Мандец! Воробьевские! — сказал Николай Николаевич. — Ни черта не успеем.